Но пришла теплая весна, прошумели перелетные птицы, сердце не хотело больше лжи. И тогда пленница беды решилась или убежать, или умереть в степи. Оглянувшись, она увидела маленькую, как камушек на краю неба, покинутую ею же Жекиярову юрту. И возле беглянки вновь стоял вожатый, протягивая к ней руки. Отдай ребенка. Не отдам. Ты чего хочешь с ним сделать? Отдай, не дури. Ты еще родишь его. Как это? Вот твоя степь, куда ты все рвалась. Ступай. Там река Маныч течет. Рыбаки меднобоких сазанов сетями вытаскивают. Да как же я здесь очутилась? Ну скажи мне, Егор, ведь это ты... — Нет. Егора своего ты еще встретишь. Тебе, девушка, нет еще и двадцати. Иди и гуляй. Рви ульпаны. Они росли не так тесно, как это казалось издали. Но стоило прилечь на землю и скользящим взглядом окинуть поверх цветов степные дали, как знакомая земля, охваченная пламенем лепестков, предстала в сплошном алом сиянии. Девушка приподнялась и на четвереньках поползла вперед, медленно двинулась навстречу ей тюльпановое пламя, обтекая послушными струями ее тонкий, гибкий, извивающийся стан. Звенел ей в затылок полуденный жаворонок, две набухшие капли грудей, тяжело переполнившие ситцевые сумы ее платья, задевали цветы тюльпанов и с них шелестом осыпались лепестки. Она легла на бок, подперев рукою голову и выставив на нас широкие розовые колени, на которых тлели багровые вмятины от травяных стеблей и корешков. И мы взглянули в ее прищуренные карие глаза. — Пульса нет уже, — сказал врач, — и сердце больше не прослушивается. — Как же так? — Вскричал Лохов, глядя на врача красными, налитыми кровью бессонницы страшными глазами. «Ведь она дышит! Она же еще дышит, доктор!» Да. И все же сердце не прослушивается. Врач внимал, приникнув ухом к груди умирающей. Вот и грудь холодеть начинает. Холод пошел к горлу. Мать задышала с гулом и стала тяжко постановать словно не вынося больше ураганной мощи своего дыхания. И вот она жалобно громко вскрикнула знакомым сыну голосом, глубоко вздохнула и стихла, опадая. «Кончено — Кончено! — вскрикнул Лохов, обхватывая руками лицо матери. — Нет еще! — осторожно отстранил его врач. — И точно! — Мать еще раз вздохнула. Тяжко, тяжко. И навсегда отлетело её дыхание. Розовое, нежное лицо матери на глазах стало меняться. Каменная неподвижность застывала на нём. А толба вниз к носу потекла бледность, мучнистая, сероватая, тяжкая и она вскоре съела все розовые краски на лице. В минуту выражение его тоже изменилось. Что-то прекрасное, вдохновенное, означилось в облике матери. Глубокий покой облегчения развился по всем чертам ее. И настала тишина, в которой Лохов слышал лишь стук своего сердца и тихое гудение пламени в печи. Тишина ширилась, пронизывалась каким-то светом, дышала веянием непостижимого жара и раскрылась над ним прозрачным, неимоверным сводом, под которым собрались мы все, застыв в минутном молчании. Нет, смерть не показалась, её не было сверкающая капелька жизни взмылавысь и ударившись о голубую твердь неба превратилась в белое облако сын испытал загадочное доселе неиспытанное чувство величайшего спокойствия которое пришло к нему в миг когда отлетело дыхание матери я умерла не ощутив при этом ничего как и тогда, когда родилась, и теперь могла со стороны видеть всю свою жизнь и славить ее в песнопениях нашего хора. Мы узнали, что дело, называемое смертью, есть неоспоримое свидетельство того, что твоя жизнь была именно такую, какую ты будешь видеть в своих вечных сновидениях под шум океана, под горькие вопли чаек. Отмучилась родная, — молвил Лохов, полагая, что должен же он при этом что-то сказать. Встал на колени возле кровати и, нагнувшись, поцеловал гладкий прохладный лоб матери, затем поднялся и отошел в сторону. — Ну, вот и всё, сказал врач, подойдя к Лохову и, высоко подняв дуги бровей, пристально посмотрел ему в глаза. Я от всей души сочувствую вам. Да, — Да-да, не знаю уж, как бы я пережил все это без вас, доктор, — спокойно отвечал Лохов. Он не чувствовал сейчас ни скорби, ни боли, ни ужаса. Наоборот, какая-то метущаяся воодушевленность поднималась в нем. Старик-хозяин, приткнувшись возле печки, курил и помешивал кочергой в топке. Раскаленный жар углей окрасил его морщины кровавыми мазками света. Врач стал собираться домой. — А теперь, — сказал он Лохову, — идите в гостиницу. Возьмите номер и выспитесь как следует. — Нет, до утра еще побуду здесь. А утром воспользуюсь вашим советом. Спасибо за все, доктор. Что вы, перестаньте. Меня больше беспокоите вы, не неважный вид у вас, знаете ли. Все же отдохните немного, вам это не помешает. А проснетесь и почувствуете себя плохо, напейтесь как следует, не стесняйтесь. Вы здесь пока не нужны. Старик сам похлопочет насчет всего остального. Отдайте только ему деньги. Когда ушел врач, Лохов сел в одиночестве возле бездыханной матери, Старик лег одетом на свою постель и мирно засопел. Никого больше не осталось между Лоховым и матерью. Невидимка смерть сработала, наконец, то, над чем так усердно трудилась, утомив множество людей, которые ей противоборствовали. Лохов ожидал доселе, пребывая в ужасе и горе, что когда это случится, то будет что-то немыслимо страшное, для человеческого сердца невыносимое. Но вот отлетел ее последний вздох, и пала тень от полынной былки на сухую в трещинах землю. Настало раннее степное утро, и ослепительно белый шампиньон, только что выскочивший меж полынных корней, издали бросился в глаза пастушке, когда она в час утреннего вдохновения и одиночества шла на работу к кошаре. Раздвинув ногою полынные кустики, она увидела густую россыпь грибов, ахнула и присела, собирая их в подол. Если кто-то когда-то на летней заре радовался нежданной удаче, пусть выглядевшей как белые и суховатые слегка сморщенные грибы, то в час его смерти мы вознесем эту малую радость мощным повтором хора, воспевающим случайное счастье, и милость жизни. Она осветилась вся до последних тайных извилин, как молния в мгновение своей вспышки, и когда погасла, жизнь стала ясна для нас и проста, как образ молнии. Безмятежно лежала покойница, словно равная и близкая небу, земле, морю, белым снегам. Сын был рядом, и молча любовался ею, охваченный высокой скорбью понимания. И мы были с ним в эту минуту, и я ощутил ваше присутствие как чуткую тишину, наполненную странным трепетом и жаром таинственной энергии. Мне стало понятно, что смерть — не последняя истина, и что намного дальше нее простирается обычная любовь одного человека к другому. Я видел, как постепенно в течение долгой ночи происходят последние перемены материнского лица. Раньше выражавшее что-то от жизни, и потому во всех оттенках живой теплоты своей понятное мне, теперь оно с каждым часом становилось равнодушнее и холоднее ко всем прежним чувствам. Иные заботы и ледяные помыслы, непостижимые для меня, отражались на белом покойном лице, искажая его, и мне хотелось поправить смерть своими руками художника. Лохов гладил, тихо плача ее мягкие волосы, трогал холодное лицо, податливое, словно глина под пальцами. Ему хотелось вернуть матери тот знакомый, любимый им с детства облик, которая отныне сохранится лишь в его памяти. Силою неукротимой печали, всей яростью художника воспротивился Лохов смертному равнодушию матери. И вот вернулась, осталась на ее лице милая, добрая улыбка. Мать закоченела с нею на устах, и как живая лежала теперь, осиянная тем внутренним светом, без которого он, родившийся в жестокое время, оказался бы слеп и глух на всякое человеческое добро. Нам грустно было смотреть на столь великую скорбь человека, и я коснулась плачущего лица моего сына незримым крылом, навеяла тихий сон на его воспаленные огнем неистовства глаза, и мне стало вдруг тепло, спокойно, я внезапно уснул, припав головой к подушке матери, рядом с ее беззвучной головою. Наутро, проснувшись, Лохов не смог сразу вспомнить, где и когда его одолел сон, после которого очнулся он с чувством беды и одиночества. На его глаза попало нечто совершенно непонятное — крестовина окна, пушистой серой иней на стеклах. Сбоку подоконника свисала тряпичная тесемка, концом своим западая в скважину бутылки, подвешенной на веревочке к гвоздю. И вид этого простого сооружения, предназначенного собирать в сосуд, натекающую с подоконника воду, показался почему-то столь ужасным для зыбкого полусонного сознания Лохова, что он вскочил, с грохотом опрокинул стул, метнулся куда-то прочь и, наткнувшись на железную кровать, остановился. Постепенно Лохов стал приходить в себя, разглядел перед собой неподвижное тело старухи, узнав в ней мертвую мать. Вместе с тем он как бы в полудреме увидел другое раннее утро. Косой луч солнца светился в полумгле комнаты, проникнув сквозь шторы. И рядом с ним на полу Лежала тепло дышавшая мать, из уголка ее рта вытекала на подушку прозрачная нить, и он с интересом принялся созерцать эту сверкающую нитку, свитую из густоты утреннего сумрака, теплого материнского духа и обнизанную воздушным бисером. Но пахучая мгла этого прожитого утра и ощущение надежного тепла, дремной силы, спокойствия, доброты матери — Вдруг преобразовались в нечто другое. Стало холодно, запахло давно остывшим дымом, подбородок матери был подвязан бинтами, у печки сидел на полене скуластый, коротко остриженный седой старик, навертывал портянку на ногу. Старик обулся, потопал сапогами и вышел из комнаты. Теперь при тусклом свете зимнего утра Едва оживляемым далекими ударами океанских волн, Лохов не мог вернуться к тому состоянию высокой скорби, с которым ночью происходило приятие им смерти, успение его матери. Несомненно, он помнил, как это было, но теперь не знал, что же произошло, а ведь ему казалось, что знание, которое открывалось ему у смертного ложа матери, переначало всю его жизнь» и самого его сделало совершенно другим. Ночная воодушевленность и посмертные страсти над бездыханной матерью представились ему сейчас как зыбкий бред, безумные мистерии, чего нельзя понять. Теперь была перед глазами беспощадная явь, труп с белым лицом, с подвязанной челюстью, в каменной неподвижности которого таилось что-то бесконечно чуждое, и враждебной жизни. А ведь ему казалось, что мать застыла с одухотворенной улыбкой на лице, отражавшей свет ее доброго земного бытия. Ничего этого не было, и предстала перед ним личина абсолютной власти смерти, ее жестокая маска. То, что было любящей матерью, превратилось в тяжелую глыбы холода. И только теперь Лохов в полной мере стал понимать окончательность утраты. Теперь мать была не та, и не стоило в ней искать следов прелестной смущенной улыбки, с которой она выходила из моря однажды в жаркий сахалинский день, когда весь берег шевелился, словно розовый муравейник от нагих людских тел, и мать пришла на море с кем-то из своих подруг, и он ничего не знал и шел по берегу, топча влажную кромку волны. Вскрикивали и плескались в воде люди, их было много, пенные гребни волн проносились мимо купальщиков, они подпрыгивали перед набегающей волной, сверкая плечами, иные выходили из воды, другие с криком бросались в падающую волну, и вдруг среди множества этих счастливых людей Лохов увидел свою мать. Она окунулась в воду по шею, встала и пошла к берегу. И увидела его и улыбнулась ему, как чужая как просто знакомая ему дружелюбная женщина, которая купается в свое удовольствие и несколько смущена тем, что вот она, пожилая и точная баба, разделась и влезла в море без нарядного купальника в том же будничном белье, что носит обычно под платьем. Тогда сын отвернулся и быстро пробежал мимо. Ждали его веселые всякие дела, но, убегая, Он уносил в памяти ее взгляд, ее беспомощный и счастливый вид, ее смиренное безразличие к себе самой и грустное одиночество ее веселья среди радостного гомона лежбища купальщиков. И навсегда ранило его сердце то счастливое, никогда не виданное им на лице матери блаженно-кроткое выражение, девичьей шалой радости от невинных игр, с морскими волнами. Тогда и понял он впервые, что мать его — чистый человек, хорошая женщина, но несчастная, и погибла, погибла. Ему так стало больно, скорбно, душно от горя, что он поднялся и, не оглядываясь на тело матери, быстро вышел вон из домика. Он отправился в город и ходил там по улицам мимо длинных бараков, серых шлакоблочных строений, мимо полуразрушенных японских кумирин, шагал посреди улицы, топча рыхлый неубранный снег. Вдруг останавливался и хохотал, запрокинув назад голову, вспомнив, как он нехотя почти с досадой решился на поездку, и жена отговаривала его так далеко и так дорого, и, может, ничего серьезного нет, и он почти отказался ехать, но в последний день все решила совесть. Он поехал и по пути на аэровокзал купил апельсины, думая обрадовать гостинцами мать. А теперь она лежит там, в домике у моря, с из некрашенного теса и тарной дощечки. Бессмысленность, страдания и унижения матери — не давало ему самому жить дальше. Он задыхался, ему не хватало воздуха, горло сжимало болезненное кольцо, и невозможно было проглотить обжигающий соленый слезный ком. Ведь ничему эти дичайшие муки несчастной старухи не послужили. Они были предназначены только для неё и не во искупление чего-то там, и не ради пресловутых райских блаженств, Лохов скрежетал зубами и бросал на дорогу шапку и топтал ее, вскрикивая «Нет! Нет!»